Глава 10. Старые долги. Месть не сладка, если обидчик не поймет, от чьей руки он умирает и за что несет кару. По моему плану, тот, кто причинил мне зло, должен был узнать, что расплачивается за старый грех. Артур Канандойл. Борт фрегата Зушими. Четкого плана о том, что делать дальше, у незложенной принцессы не имелось. Ей удалось вырваться из колонии и заручиться поддержкой старых союзников. Однако девушка прекрасно осознавала, что их возможности настолько ничтожно малы, что их однозначно нельзя рассматривать как серьезную силу. Но думать в этом направлении нужно было сразу. Именно поэтому, как только небольшой пиратский фрегат оказался в зоне действия Галанета, она принялась тут же собирать всю доступную актуальную информацию о своем бывшем доме. Как только она сделала первый запрос и получила на него ответ, ее взгляд тут же расфокусировался, и она погрузилась в изучение материалов, потому что то, что она увидела, буквально с первых строчек означало только одно. Ей повезло выбраться с планеты в как нельзя удачный период истории Ротана. Новостей имелось много, и они зачастую противоречили друг другу, но основную суть понять было легко, ведь все они сводились к одному, что, скорее всего, ее брат погиб. Почему и как именно это произошло оставалось тайной. Различная инсайдерская информация на эту тему конфликтовала друг с другом, но это был явно шанс. Велина принялась неистово производить разнообразные запросы, комбинируя их в различных вариациях, ведь если эти данные действительно являлись правдивыми, и брат, который обрек ее на жалкое существование мертв, то она является единственной законной наследницей империи, а значит, при наличии определенных лояльных внутренних сил из числа аристократии, вполне реально занять опустевший престол только вот как ни старалась бывшая принцесса она не могла вспомнить никого с кем бы имелась возможность связаться для оказания соответствующей поддержки интриганка была готова обещать все что угодно но прекрасно понимала что как только она заявится на территорию империи то тут же станет целью главы службы безопасности аратана маркиза орлафета ведь девушка так и не смогла найти информацию о том что он к этому моменту погиб все эти выводы наталкивали на то что ей надо искать поддержку где то на стороне Велина задумалась, прокачивая в голове всевозможные варианты, и вдруг ее осенило. Кто еще, как не какой-нибудь другой могущественный аристократ, находящийся в достаточно тесном контакте с ее отцом и с братом, в состоянии оказать претендентке такую помощь? Именно поэтому она, собравшись с мыслями, принялась искать способ связаться с единственным известным ей разумным, обладающим подобным авторитетом. Так как нейросетью изначально она не располагала, то и никаких соответствующих данных иметь не могла. Но девушка обладала достаточно хорошей природной памятью и смекалкой, поэтому, спустя ряд неудачных попыток, ей все-таки удалось найти способ. Честно говоря, придумать этот план оказалось гораздо легче, чем осуществить, ведь поначалу ей ни в какую не хотели верить, и Велине стоило немалых трудов добиться своего. Однако, пройдя через немыслимое количество разнообразных секретарей и адъютантов, Принцессе все-таки удалось осуществить задуманное. Разговор выдался непростым, если не сказать больше. Сначала ей пришлось доказывать, что она именно так им назвалась. Но потом, когда ее все-таки признали, благо, что возможности у противоположной стороны имелись весьма серьезные, начался серьезный и очень жесткий торг. И вот тут уже пришлось идти на поводу у своего визави. И ничего с этим поделать было нельзя. Оставалось смириться ради достижения желанной цели. Напряженные переговоры длились больше двух часов. Все это время беглянка сидела, запершись в собственной каюте, и не реагировала ни на какие попытки связаться с ней, что вызвало серьезную обеспокоенность у тех, кто помог ей сбежать. И тем не менее у нее получилось. Закончив разговор и наконец-то поняв, что она за это время пропитала собственным потом комбинезон буквально полностью, девушка тут же скинула его, отправив на дезинфекцию, и направилась в душ. Теплая вода смыла весь негатив, который она заработала во время переговоров, больше смахивающих на допрос, и добавила решимости идти до конца. После водных процедур девушка вышла уверенная в себе как никогда, чувствуя себя полностью обновленной. Комбинезон уже оказался вычищен, и Велина, нацепив его, вышла в коридор, где ожидали переживающие за свою икону последователи. Даже сам взгляд принцессы изменился она вновь чувствовала, что ей удастся все, о чем она мечтала раньше. Ее приказы стали резче и жестче, и это не укрылось от тех, кто вывез ее из отдаленной колонии. Они еще не могли понять, что именно поменялось, но сразу же почувствовали этот весьма заметный переход. Девушка отдала четкие приказы о том, что следует делать дальше, переслала кое-какую необходимую для успешного перелета информацию после чего мужчины, осознавшие, что у них появилась конкретная цель и задача, с энтузиазмом приступили к ее выполнению. Борт Рейдера АЭС. понадобилось всего секунды для того, чтобы очутиться в той самой звездной системе, где когда-то вершился суд над отцом Агаты. Переместившись в пространстве, корабль сразу же скрылся под полями маскировки и перешел в режим мерцания, не переставая непрерывно прыгать в разные точки звездной системы, относительно свободный от других судов и стараясь на всякий случай держаться подальше от нескольких орбитальных крепостей, обеспечивающих безопасность. Разнообразных отметок на виртуальном экране радара имелось более чем достаточно. Трафик здесь был просто сумасшедшим. К тому же обнаружилось большое количество именно военных кораблей. Искин, проанализировав полученные данные, сообщил, что на данный момент здесь находится по меньшей мере 117 боевых кораблей самых разнообразных классов, в том числе два дредноута, что само по себе уже являлось чем-то нерядовым. Правда, Дену очень быстро удалось узнать, почему здесь происходит такое столпотворение. Ведь одним из этих гигантских семикилометровых мастодонтов космоса являлся флагманский корабль личной эскадры императора Артандаля III. И это могло означать только одно. Этот хитрый аграф собственной персоной прибыл сюда для того, чтобы выполнить то, что он задумал. Бор в разговоре с Агатой не врал. Он действительно не на йоту не верил этому долгоживущему Ксенусу Псиону и был уверен, что униженный правитель задумал какую-нибудь пакость. Однако, как он уже не раз вспоминал незабвенную фразу на латыни, прочитанную давным-давно в любимой книге детства Одиссея капитана Блада» «Кто предупрежден, тот вооружен». Поэтому прекрасно понимал, что и как ему надо делать дальше, с какой стороны и в каком количестве подстелить соломки, дабы не набить себе шишек. Именно поэтому вся операция началась не с гусарского наскока, а с тщательной разработки плана дальнейших действий и сбора всей возможной информации. Обладая технологиями на голову превосходящими те, которыми, несмотря на декларируемый статус старшей расы, обладают аграфы, Искин, под руководством своего командира, осуществил заброску нескольких сотен дроидов-диверсантов, за прошедшее время не раз, и ни два модернизированных, обладающих мощными системами взлома и дешифровки. Совершив последовательную цепь прыжков и отправив разведчиков в заранее выбранные точки как на самой планете, так и на кораблях императорской эскадры, Дэн начал сбор и систематизацию получаемой в режиме реального времени информации. Сначала ее было немного, но постепенно, по мере того, как малыши пробирались все глубже и глубже и настойчиво, но неотвратимо подключались к разнообразным информационным ресурсам, данные полились сплошным потоком. Теперь оставалось лишь выяснить конкретные детали. Артандаль действительно прибыл сюда лично. Более того, граф Нуаль также уже находился в системе и в данный момент располагался в одном из фешенебельных районов, занимая несколько верхних этажей, состоящих из шикарных пентхаусов одного из гостиничных комплексов, обычно сдаваемых самым высокопоставленным и финансово обеспеченным участником разнообразных судебных процессов. Это было хорошо. Значит, хотя бы часть договоренностей императора Графов все-таки решил соблюсти. Но вместе с тем появилась и кое-какая другая информация. В составе многочисленной эскадры оказалось несколько специализированных разведывательных кораблей, заточенных под одну конкретную задачу. Поиск того самого неуловимого рейдера, на котором путешествовал преснопамятный Псион, оскорбивший своим неожиданным появлением и дерзким поведением великого императора древней расы, что уже само по себе косвенно могло говорить о том, что этот, вне всякого сомнения, опытнейший интриган задумал какую-то пакость. Даже само по себе расположение кораблей в звездной системе свидетельствовало о том, что они размещены таким образом, чтобы перекрыть максимально возможное количество векторов разгона. Окружающее пространство буквально гудело от разнообразных типов сканирующих излучений, правда пока, и в этом скин смог убедить своего командира, ничего у них не получалось. Тот апгрейд, который удалось сделать рейдеру во время путешествия по иным слоям реальности, оказался настолько удачным, что корабль, несмотря на то, что он периодически оказывался вплотную к потенциально вражеским объектам, оставался по-прежнему невидим ни для кого. Винт поборолся соблазн нанести визит вежливости Артандалю, предпочтя на данном этапе играть по им же самим предложенным правилам. Гораздо быстрее удалось взломать и скин судебной системы. Тем более, что та информация, которая всех интересовала, находилась в открытом доступе. Судебное заседание по вновь возобновленному делу барона Лериналя действительно значилось в графике, и до него оставалось чуть больше 10 часов. Агата наравне со всеми изучала полученную информацию, хотя по ее лицу легко можно было понять, что она сильно переживает по этому поводу и очень действительно не хочет вновь окунаться во всю эту грязь. Она прекрасно помнила о том, какой ценой ей удалось в прошлый раз покинуть эту планету. Ведь тогда отец буквально выкупил ее жизнь, разменяв ее на свою. Несмотря на кажущийся легкий инфантилизм, девушка на самом деле была далеко не так глупа, как могло показаться с первого взгляда, и прекрасно понимала, что происходит. Она со своей стороны также искала подвох. Но пока могла лишь накидывать теоретические варианты. Ведь внешне все пока выглядело именно так, как и запланировал ее будущий муж. Лишенная титула баронесса прекрасно осознавала, насколько коварен Артандаль и какие силы способен подключить. Ведь сейчас на планете наверняка не протолкнуться от самых мощных псионов, стянутых сюда со всей империи. Этот вывод напрашивался сам собой. Он буквально лежал на поверхности, и Бор, конечно же, и сам пришел к такому выводу. С этой целью он, растянув свою сенсорную чувствительность на максимум, принялся искать все возможные источники пси-энергии. Их действительно оказалось много. Очень много. И большая часть из них была сосредоточена в самом Дворце Правосудия или поблизости. Остальные отметки, запеленгованные им в разных частях планеты, можно было не брать в расчет. Ничего конкретного с такого расстояния об обладателях этой силы сказать, конечно же, оказалось невозможно. Нужно было оказаться совсем близко чтобы оценить их реальный потенциал, ведь любой мало-мальски уважающий себя специалист, такой как, например, сам император, вполне в состоянии скрывать собственный уровень оперирования силой. Поэтому можно было сделать закономерный вывод, что самые мощные противники как раз сейчас скрыты от наблюдения. Город на планете буквально кипел. Не каждый раз даже в столь важной с точки зрения государственности места является сам правитель империи. Самые разнообразные разумные – в основном, конечно же, аграфы, сновали в разных направлениях, используя различные средства передвижения. Все к чему-то готовились, и Бор прекрасно понимал к чему. Он был уверен, что операция по его захвату начнется практически сразу после того, как император или некто, связанный с ним, официально объявит о начале процесса, если он вообще не окажется сторонним наблюдателем и не будет смотреть за тем, как воплощается его коварный план. За два часа до спланированного отбытия на планету Практически весь экипаж Ареса собрался в столовой. Во-первых, настало время перекусить. В свете последних событий это удавалось сделать в объеме команды нечасто. Ну и, во-вторых, обсудить дальнейшие действия. Первоначально Винт вообще планировал взять с собой только Агату, не желая лишний раз рисковать товарищами. Ведь там внизу неизвестно, что их может ждать. Однако, как только он заикнулся об этом, то сразу же натолкнулся не просто на непонимание. Она резко негативную реакцию, ведь все без исключения были уверены в том, что внизу их всех ждет ловушка, и совсем не факт, что командир адекватно оценивает те силы, которые способен применить против своих врагов верховный аграф. Поэтому большая часть из тех, кто собрался на обед, в ультимативной форме потребовали от командира участия в операции, тем более что негоже являться на столь масштабное мероприятие без свиты. Ребята, поймите... «Агату я прикрою в любом случае. Если что-то пойдет не так, то просто вырублю весь город, сил у меня на это хватит. Ну вот чем вы мне можете помочь?» — скептически высказал свою позицию землянин. «Короля играет свита, Бор», — заявил бывший десантник. «Будем считать, что мы твои телохранители. Я думаю, что Дэн вполне в состоянии обеспечить нас каким-нибудь незаметным оборудованием, чтобы в случае чего выдернуть нас оттуда телепортом». Ведь есть же специальные маячки, да и скафандры у нас не чита даже аграрским образцам. Они даже со стороны смотрятся солиднее. А так вдвоем вы будете выглядеть как бедные родственники. Нет, раз уж нам надо впечатлить императора, так сделаем это как полагается. — В одной группе с вами я не пойду, — неожиданно заявил Стакс. — Но на планету попрошу тоже направить. Буду прикрывать вас издалека. Ты уж прости, дружище, но тебя ни при каких раскладах за местного не принять, — возразил Джон. — Уйду до и затеряюсь в толпе. Не в первый раз я к аграфам в гости забредаю, — хмыкнул киллер. Одного взгляда на ватахов было достаточно, чтобы понять, что и они своего хозяина не оставят. А тут еще и Девика подключилась. — Господин Винт, во-первых, я хочу попросить прощения за то, что невольно вынудила вас вмешаться в свои проблемы. Я действительно просчиталась, но сейчас я тоже хочу пойти с вами. Вернее, не совсем так. Я внимательно изучила полученную информацию и знаю, что там внизу на планете расположен один из офисов СБС, где наверняка присутствуют несколько разумных из моего прежнего руководства. Они не могут пропустить такое нерядовое событие, как прибытие императора. Я направлюсь прямиком туда и буду добиваться справедливости. Других вариантов очистить свою репутацию у меня не будет». Я не собираюсь вам мешать и прошу, даже если у меня ничего не получится и меня арестуют, не вмешиваться. Это моя последняя просьба. <как> Желтопузик, ты совсем рехнулась? Чуть не поперхнулся пельменем, который очень уважал Сайрус, до этого безмятежно их поглощавший и не ожидавший подобного поворота событий. Твою прелестную попку только что спасли. Еще и суток по корабельному времени не прошло с того момента. И ты опять хочешь наступить в то же самое дерьмо? У тебя точно все в порядке с головой? Но я, конечно, как настоящий мужчина считаю, что красивая женщина должна быть восхитительно глупенькой, но не настолько же. Твое поведение граничит с идиотизмом. Это моя жизнь, и я сама вправе решать, как мне ею распоряжаться. Безапелляционно отозвалась девушка. Я знаю, что только благодаря вмешательству господина Винда я не выдала никакую информацию об Оресе, и прошу повторно произвести такие же установки, чтобы никто от меня ничего не узнал. Поймите, меня предали. Предали те, кому я безоговорочно доверяла. Так же, как и всем вам, и я хочу добиться справедливости. Такие уж у меня принципы. Mm — -hmm. Не глупи, дочка. Медленно покачал головой Дак. — Ты все равно этим ничего не добьешься. Нам сейчас нужно решать совсем другие проблемы, а ты зациклилась на какой-то уж, прости, ерунде. Я приняла решение и умоляю позволить мне это сделать не унималась лагрианка. «Когда я пойду с тобой?» — неожиданно заявил глоссом, отправляя в рот последний оставшийся на тарелке пельмень, предварительно обильно измазав его в синтетическом майонезе. Оперативница удивленно обернулась в его сторону и уставилась на него, как бы задавая безмолвный вопрос. и «Зачем тебе это нужно?» хм, «Ты же не думаешь, что я оставлю мысль все-таки трахнуть тебя?» — хохотнул беглый преступник. — Ты ведь мне по ночам снишься, малышка. — Да и подобный вояж можно будет смело записывать в список самых отчаянных в моей карьере. М да М-да, что-то какая-то команда неадекватов собирается, — пробурчал командир Ореса. Если против того, чтобы последние двое разумных, изъявившие столь странное желание, покинули борт его корабля, он, по большому счету, ничего не имел, ведь Бор искренне считал, что каждый сам волен определять свою судьбу, то вот об остальных членах экипажа землянин, волею судьбы возглавивший этих столь разных существ, переживал, и весьма сильно. Однако, увидев в глазах друзей отчаянную решимость, начал с другой стороны прокачивать в голове сложившуюся ситуацию. Быть может, все это не просто так, и действительно будет лучше явиться туда не в одиночку, а в составе группы. Все-таки он заявил о себе как о том, кто вправе решать вопросы с императорами, а такие люди без свита не ходят. Вот у того же Артандали, например. Наверняка вокруг будет целая свора прихребателей. Да и лишний взгляд со стороны иногда может оказать немалую помощь. Взвесив все «за» и «против», Винт все-таки решил не отказываться от помощи товарищей. Тем более, что они действительно могли оказаться правы. Но тут сам собой возник другой вопрос. Каким именно образом и где они появятся на планете? Безусловно, можно было телепортироваться прямо в зал, где должно будет проходить судебное слушание. Но это наверняка выглядело бы не очень авторитетно. Поэтому по заданию командира Дэн принялся мониторить апартаменты, которые можно было бы арендовать. Разнообразных предложений на рынке имелось достаточное количество, и он смог очень быстро подобрать наиболее удобный вариант, после чего была произведена оплата и началась финальная подготовка к десантированию на враждебную территорию. Все без исключения очень серьезно подошли к обеспечению личной безопасности, да и квази-живой разум корабля постарался, снабдив каждого самыми лучшими доспехами. Тяжелого вооружения на планету брать было нельзя, поэтому для Ватахов он модернизировал легкие пехотные бластеры, заменив в них внутреннюю начинку. Теперь внешне они выглядели точно так же, а вот по воздействию на потенциального противника оружие можно было сравнить по своему классу с одними из самых мощных штурмовых комплексов. Стакс подошел к своей экипировке совсем по-другому, и Дэн также снабдил его всем необходимым, исходя из специфики пожеланий, при этом также улучшив, благо возможностей его синтезаторов позволяли это сделать. Ну а сам Винт, понимая, что скорее всего дело будет решаться ритуальным боем, подготовил для себя прекрасный клинок с вычурной гардой. Такое оружие не стыдно было носить и высшим аристократам, да и качество металла, используемого при его изготовлении, поражало. Рубящие свойства клинка не терялись при соприкосновении с самыми твердыми поверхностями. Это Бор проверил в первую очередь. К тому же лезвие хорошо гнулось и вновь принимало прежнюю форму. Однако время неумолимо утекало, и вот настал момент отправляться в путь. Критически осмотрев каждого из тех, кто собирался на планету, землянин сделал вывод, что лучше, чем сейчас, они подготовиться не смогут. Затем он на правах старшего отдал последнее распоряжение остающемуся на борту Ареса Дагу и Искину корабля, после чего практически вся группа телепортировалась прямо внутрь шикарного пентхауса, расположенного неподалеку от здания, в котором и планировалось заседание суда. Только сибурянец попросил переместить его в другое место, там, где он легко может затеряться в толпе. За пару секунд до отправки Бор получил на нейросеть послание от Глоссома, в котором преступник достаточно популярно и, на удивление, эмоционально попросил бывшего диетарха помочь ему с лагрианкой. Глосом прекрасно осознавал, что ее замысел не приведет ни к чему хорошему, и, скорее всего, их, а он при любом раскладе намеревался помочь этой девушке, или арестуют, или попросту устранят. Именно поэтому он прямо попросил более могущественного псиона оказать содействие и вмешаться в разум Девики стереть в нем триггерные установки, связанные с предательством коллег, и оставить их на борту корабля. А после того, как у Аграфов все будет закончено, высадить их обоих в какой-нибудь глуши, так как они оба, по сути, являются балластом. Он пообещал Винду, что не оставит девушку, и попытается построить с ней отношения. Землянин задумался. Как мужчина и человек он понимал собрата и тоже считал затею Лагрианки безумием а тут, похоже, у Сайруса наконец-то проклюнулись реальные чувства. По крайней мере, поверхностное сканирование его эмоционального фона подтвердило, что он говорит правду. Это и сыграло решающую роль в выборе Винда. В последнюю секунду перед переносом он ввел девушку и Глоссома в ступор, а после этого Дэн отправил их тела в каюты, где они должны были дожидаться возвращения основной группы. Только после этого он дал команду на телепортацию оказавшись внутри гостиничного комплекса, все без исключения активировали все доступные им возможности встроенного в скафандры оборудования и принялись изучать шикарный номер, снятый для них эскином, на предмет выявления разнообразных следящих систем. Конечно же, таковых тут имелось навалом, причем некоторые из них оказались настолько филигранно замаскированы, что только благодаря псионическим способностям бывшего диетарха удалось их выявить. Выводить их из строя, конечно же, не стали, Однако по предварительной договоренности начали отыгрывать подготовленные при планировании операции сценарий, в котором каждому из участников группы отводилась определенная роль. Сам Борг, конечно же, был главным. Затем в этой иерархии шла Агата, и затем следовали трое охранников. Один для девушки, им был Джон Сол, и двое для самого Псиона. Все это время Дэн непрерывно мониторил окружающую обстановку, находясь в относительной близости от орбиты планеты, и постоянно меняя свое местоположение, дабы избежать даже теоретического обнаружения. Время, назначенное для слушания, неумолимо приближалось, поэтому группа без промедления выдвинулась в сторону шикарного лифта, на котором они спустились на первый этаж, в фешенебельный, ярко освещенный и отделанный частично натуральными материалами холл, чем немало удивили персонал гостиничного комплекса. Однако дорогу им никто не заступал, потому как очень уж серьезными выглядели эти гости. Смысла заказывать транспорт не имелось, тем более, что это могло нести в себе дополнительные угрозы, да и идти-то оказалось всего ничего. Оказавшись на улице, группа перестраиваться не стала. В ее голове, как и прежде, двигался бывший десантник, затем шли бор с Агатой и замыкали построение два брата-телохранителя. То, что их ждали и практически моментально обнаружили, стало понятным сразу. Винт, который непрерывно формировал разнообразные сканирующие техники, тут же выявил повышенный интерес к их персонам, о чем сразу же сообщил товарищам. Однако здесь на достаточно оживленные улицы нападать на них не стали. Хотя первый звоночек о том, что вряд ли все пройдет гладко, и так, как договорились с императором Аграфов, уже поступил. По предварительной договоренности на связь со Стаксом никто не выходил. Хотя Бор благодаря своим способностям чувствовал, что сибурианец находится уже на подступах к зданию суда. Каким именно образом этому ксенусу удалось так быстро проникнуть туда, где фильтрация каждого входящего должна быть тотальной, оставалось непонятным. Но, как говорится, у каждого специалиста могут быть собственные наработки в том деле, в котором они являются мастерами. А сомневаться в квалификации бывшего киллера не приходилось. Тем более, что его послужной список говорил сам за себя. Лишних разговоров старались не вести. Молча шли вперед, напряженно осматриваясь по сторонам. Практически сразу пришло сообщение от Дэна о том, что и он зафиксировал подозрительную активность. Следовательно, в своих суждениях бывший диетарх не ошибся. Монументальное здание, в котором должен был проходить суд, возвышалось над весьма немаленькими небоскребами, из которых по большей части состоял этот город метров на сто, и представлял собой целый комплекс примыкающих друг к другу строений. Агата шла сюда уже знакомой дорогой. Не один раз она здесь уже бывала, поэтому безошибочно повела товарищей в нужном направлении. Плотность людей, снующих вокруг, увеличилась. Но, тем не менее, они спокойно поднялись по достаточно длинной лестнице и попали в холл. Здесь их просветили массой всевозможных сканеров и потребовали представиться. Пришлось деактивировать шлемы и выполнить эту необходимую процедуру. Судя по всему, о громком деле здесь не знал только ленивый потому что несколько администраторов, встречающих посетителей, сразу же поменялись в лице, как только Бор сказал, как зовут его и кем являются его спутники. Проносить на территорию оружие было запрещено, исключение делалось для церемониальных клинков аристократов, и во избежание конфликта бластеры пришлось сдать. Свою функцию они выполнили, и воспользоваться ими не пришлось, а вот на скафандра никто особого внимания не обратил, хотя Дэн поработал с ними. Эти высокотехнологичные костюмы для ведения широкого спектра боевых действий уже сами по себе представляли грозное оружие благодаря глубокой модернизации. Так в любой момент по команде носителя они могли частично трансформироваться и локтевые сегменты становились оружием по своему классу неуступающим, тому, которое пришлось оставить на ресепшене. Небольшая задержка на входе, конечно же, должна была дать необходимое время для подготовки тем, кто их здесь уже ждал. Несомненно, императору Аграфов, а он, конечно же, уже находился здесь, доложили о прибытии неподконтрольного ему Псиона с Агатой Лариналь. Судя по всему, соответствующие указания администрация получила, поэтому улыбчивые девушки-аграфки переслали посетителям маршрутную карту с местом будущего заседания и, пожелав удачи, переключились на следующих желающих добиться справедливости. Большая часть экипажа Реса молча двинулась по указанному пути, полностью перейдя на мысленное общение посредством нейросети. «Хозяин, нас здесь уже ждут. Я насчитал, по крайней мере, двенадцать разумных, которые за нами следят. Сообщил о своих наблюдениях Аргун. Молодец, — похвалил его землянин. Только хочу тебя разочаровать, их гораздо больше, и я об этом знаю. Идем, они не будут нападать на нас здесь. Я думаю, все случится позже, если вообще до этого дойдет». «Мы готовы», — ответил Ватах, и они на пару с братом синхронно загерметизировали шлемы скафандров. Вместительный лифт поднял пятерых разумных на 274-й этаж циклопического строения, и после того, как двери открылись, вся группа, не спеша, с чувством собственного достоинства, двинулась вдоль по коридору. Идти оказалось недалеко, нужная дверь открылась при их приближении, и бор с товарищами вошли в весьма не немаленький по площади зал. Некогда Агата уже видела нечто подобное, правда, этот, явно был предназначен для более серьезных посетителей. По обе стороны находились трибуны, а на противоположной от входа части возвышались пять мощных кресел с высокими спинками, которые формировали собой определенный пирамидальный узор. Судя по всему, в центре восседал главный судья, а по бокам от него его четверо младших соратников. До начала заседания оставалось не больше десяти минут, зал уже был полон народу. Часть правой стороны зала оказалась плотно перекрыта бойцами личной гвардии императора, за спинами которых и располагался Артандаль в окружении нескольких высокопоставленных аграфов, вероятно, ближайших вельмож, а, быть может, и представителей планеты, таким образом выказывающих ему дань уважения. Головы всех присутствующих сразу же практически синхронно повернулись в сторону вошедших участников процесса, и распорядитель тут же возвестил голосом об их прибытии после чего все пятеро проследовали в левую половину зала, там, где специально для них размещался небольшой помост. Справа располагался точно такой же, и он уже был занят. Винт безошибочно определил на нем группу аграфов, сопровождающих того, кого он и планировал показательно наказать графа Нуаля. Внешность этого высокопоставленного аристократа всем на аресе была прекрасно знакома. Высокий и сухощавый аграф посмотрел на вошедших словно на грязь под ногтями. В нем легко читалось скрытое торжество. Он наверняка был уверен в том, что это судилище пройдет для него так же, как и прежнее. Неизвестно, каким образом Артандаль решил этот вопрос, договорились ли они с этим негодяем или нет, но сегодня подлец должен быть посрамлен, унижен, а после этого уничтожен. Бывший диетарх встретился с графом взглядом и посмотрел ему в глаза, даже не пытаясь хоть как-то на него воздействовать. Как бы ни повернулось колесо событий, Псион уже вынес свой приговор и готов был в любой момент умертвить негодяя. Но лучше все-таки сделать это с пользой. Полностью уверенный в собственной безопасности вельможа внезапно осекся, натолкнувшись на мертвый взгляд человека и перевел взгляд на ложу, в которой бесстрастно сидел правитель империи, справа от которого на соседнем кресле. Располагалась очень красивая молодая женщина, явно относящаяся к расе людей, как бы ища поддержки, но лицо правителя даже не повернулось в его сторону. Борсы товарищи, не останавливаясь, проследовали к выделенному им месту, заняв которое послышался глубокий, хорошо поставленный голос из кино. «Во славу империи! Звездная дата 8459.05.1 Слушается дело об апелляции, лишенной наследного титула Агата в графу Нуалю». Дальше последовала пятиминутная формулировка, подробно описывающая список претензий, выдвигаемых из ца, к ответчику. Этот процесс не затянулся надолго, и все это время на лице графа не переставала блуждать ехидная усмешка. Судя по всему, он был полностью уверен в том, что ничего эта девчонка противопоставить ему не сможет, тем более что сам император пообещал ему серьезные преференции за участие в этом спектакле. Всех тонкостей плана Артандали он не знал, Никто не собирался посвящать его в детали, но в том, что все для него окончится благополучно, аристократ был уверен на сто А зная, что сама процедура подобных процессов может длиться неделями, если не циклами, то переживать вообще не стоило. Скорее всего, все закончится, по сути, даже не начавшись. Однако, выслушав преамбулу, Бор, уже знакомый в общих чертах с тонкостями судебной системы империи Аграф и тем, как она обошлась с отцом девушки, поднял вверх руку, требуя голоса и как только главный судья обратил на этот жест внимание и спросил, что хочет сказать спутник истицы, и по совместительству адвокат, именно так на входе обозначил себя землянин. Командир ареса ответил. «Ваша честь, я и моя подзащитная очень заняты и разумные, поэтому просим рассмотреть наше дело в особом порядке. Согласно древним традициям империограф, этот судебный спор начался с незаконного, по нашему мнению, поединка. Так пусть он им и закончится». Я, как защитник интересов баронессы Агаты Лориналь, винт сделал упор на титуле, вызываю на бой, согласно права на Алартан, любым оружием графа Нуаля и требую, чтобы он защищал свою честь лично, как некогда покойный барон Дижар Лориналь. Этот подлый трус не рискнул выступить против искренне уважаемого мной аристократа. Более того, он шантажом заставил его проиграть, угрожая убийством его дочери. «Я, Борвинд, Сентурион Империи Арай, обязуюсь лично защитить честь женщины согласно требованиям имперских эдиктов». И далее землянин перечислил целый список нормативно-правовых актов, которые Дэн специально подготовил на этот случай и которые должны были не позволить ответчику оспорить требования Баронессе. Закончив, спокойный и очень уверенный в себе мужчина слегка кивнул головой судье и замолчал, а вот Ноаль не ожидавший подобных оскорблений, подкрепленных очень даже законными требованиями, буквально взорвался, брызгая слюной от гнева. «Это немыслимо! Эти голословные обвинения ничем не обоснованы!» Однако его мягко оборвал голос судьи. «Господин граф, я могу расценить ваше поведение как неуважение к процессу. Будьте добры соблюдать протокол, тем более в присутствии его императорского величества». Аристократ осекся и, побагровев, замолчал но практически сразу вытянул руку вверх, однако судья продолжил. «Господин Борвинт», — обратился он к землянину, — «вы только что под протокол обвинили ответчика в очень серьезных преступлениях. Если у вас имеются хоть какие-то доказательства содеянного, чтобы подтвердить ваши слова, я готов принять их к рассмотрению». «Когда-то вам это не понадобилось во время суда над покойным бароном». Понимая, в какую сторону клонит этот крючкотвор, дерзко ответил Псион. «Поэтому я и озвучил вам ряд законов, которые вы прекрасно должны помнить, занимая столь высокий пост. Я не собираюсь терять время месяцами, что-то вам доказывая. Я прибыл сюда с одной конкретной целью — наказать под лица, так что будьте добры, не тяните резину, я действительно очень спешу». Народ на трибунах загудел, услышав столь дерзкий ответ. А судья буквально задохнулся от негодования, а вот на лице Нуаля расплылась довольная улыбка. Он уже понял, что наглый человечек совершил фатальную ошибку, высказавшись столь резко, и, обладая недюжинным умом и огромным опытом придворных интриг, предпочел промолчать, ожидая, что будет дальше. Головка хорошенькой девушки, сидящей рядом с Артандалем, слегка наклонилась в сторону монарха, и красотка что-то начала негромко ему говорить. Это действие привлекло внимание Джона, Что-то знакомое почудилось ему в облике этой женщины, и он попытался понять, где ему доводилось ее видеть. И без особого труда он смог это сделать, опознав в ней подлую тварь, которая на его глазах убила его молодого друга, принца Фариала. Да, рядом с императором Аграфов восседала никто иная, как Велина Ансерайте с собственной персоной. Хотя, как помнил бывший десантник, ее вроде как казнили, по словам Девики. Удивленный и увиденным он тут же передал эту информацию командира Ареса. Но она, честно говоря, не особо его заинтересовала, так как бывший диетарх был полностью поглощен окружающей обстановкой, и спутница Артандали его, честно говоря, интересовала меньше всего, так как никакой угрозы с ее стороны он не ощущал, в отличие от нескольких десятков очень сильных псионов, молча стоявших в разных частях зала. В основном они, конечно же, концентрировались на стороне, где восседал император, и это было логично и понятно. Скорее всего, правитель графов таким образом хочет в конечном итоге наказать наглеца, но это было ожидаемо, и к подобному повороту Бор был готов. Однако, по крайней мере, пока никаких агрессивных действий эти операторы реальности не предпринимали. Хотя ожидать чего-то можно было в любой момент. Сейчас землянин переживал только об одном — как бы в голову его товарищей не влезли эти самые специалисты. Винт разбил собственное сознание на множество потоков, благо, что его улучшенный мозг позволял ему совершать и не такие фокусы, да и нейросеть, которую он создал при помощи научного эскина в лаборатории на Земле, легко поддерживала мультизадачность, что в комплексе и позволяло полностью контролировать обстановку. Напряжение в зале повышалось. Лицо судьи, в свою очередь, побагровело, и он уже был готов высказать все, что он думает о хамском поведении человека, и ограф граф уже открыл, было рот, успев произнести всего пару слов. «Вы проявили полное неуважение?» Однако в этот момент судья вдруг осекся и бросил быстрый взгляд в сторону императора. Несколько долгих тягучих секунд длилось его молчание, а затем он нервно сглотнул и, видимо, взяв себя в руки, продолжил. М -м, «Повторюсь». Несмотря на то, что вы проявили неуважение к суду, но вы, как это ни странно, обратились к нашим древним традициям. И перед лицом правителей империи мы не имеем права нарушить закон. Поэтому я, посоветовавшись с коллегами... Он развел руки в стороны, удивленно посмотревших на него младших судей. Удовлетворяем вашу просьбу и утверждаем Алартан. Ритуальный поединок будет произведен в стенах арены через 30 минут. Граф Нуаль, вам надлежит лично выйти на ристалище, однако, как вызываемой стороне, за вами остается право на выбор оружия. Безусловно, вы, как обладатель более знатной родословной, имеете право выставить защитника чести, но я уверен, что перед лицом его величества вы пожелаете участвовать в поединке лично, слишком серьезны выдвинутые обвинения. Граф стоял удивленно, хлопал глазами. Он совершенно не этого ожидал, и явно был выбит из колеи всем произошедшим. Однако надо дать ему должное. Он смог очень быстро взять себя в руки, прокачал в голове ситуацию, решив, что и здесь кроется замысел правителя, и, горделиво расправив плечи, произнес. «Я принимаю вызов. Условия озвучу перед боем». В голове высокопоставленного Аграфа в этот момент лихорадочно метались сотни мыслей. Он судорожно пытался понять, как же лучше поступить, однако опыт подсказал ему изящное решение, и он продолжил. Однако, если здесь и сейчас слушается дело об обвинении меня и Лориналь, то я требую, чтобы бой происходил между ней и мной лично. Пусть докажет свое право на титул. После этих слов в зале повисла напряженная тишина, которую тут же нарушил голос судьи. Ваши требования обоснованы, и я утверждаю их. Ритуальный поединок, защищающий честь и достоинство графа Нуаля, Состоится между ним и Агатой Лариналь через тридцать минут на главной арене. Заседание окончено. Прошу всех покинуть помещение. Закончил граф, и на его физиономии проявилась едва заметная усмешка, а в лицо землянина уперся тяжелый взгляд растерянной девушки. Бор, я же... Успокойся, любимая, все будет хорошо. Наверное, так будет даже лучше. Ни о чем не переживай и постарайся вести себя максимально непринужденно, как мы и договорились. «Я все держу под контролем», — посредством мыслесвязи протранслировал Винт. В душе Агаты царило смятение, но она, собрав волю в кулак, натянула на свое миловидное личико слегка отстраненную улыбку и, увидев, как Бор, развернувшись, направляется к выходу, степенно пошла за ним следом. «Братское сердце», — послышался в голове у командира Ареса голос сола «Ты что, действительно хочешь, чтобы Агата с ним сражалась? Ты вообще нормальный!» Ты же можешь их здесь всех прикончить разом. Зачем весь этот цирк? Грохни тех, кого планировали. Не сваливаем. Очень уж мне тут не нравится, особенно то, что рядом с артандалем сидит эта сучка. А она, тварь каких, мало уж, поверь мне. Не сыв компот, в нем руки моют, отозвался бывший диетарх, продолжая большей частью мыслепотоков контролировать окружающее пространство во всех доступных ему диапазонах. Пока все продвигается нормально. Император, если ты не заметил, выполняет договоренности. Я хотел этого поединка, и он его организовал, так что не вижу причин для паники. Не сомневайся, а графов и даже девочек с детства готовят к подобным специфическим развлечениям. <тюх> да — так-то оно так, только у этого графеныша опыта на десяток жизней больше. Не унимался бывший десантник. — Ты забываешь, с кем разговариваешь, я ведь все-таки псион, так что все будет как надо, — успокоил товарища винт и неспешным шагом двинулся вдоль по коридору.